Глава 22. Пленники Амхора. Широкие пространства Топи были необитаемы. Мы целые недели плыли по диким местам, где не жили даже аборигены. Однако нас подстерегали другие опасности в виде громадных рептилий и гигантских насекомых. Некоторые из них достигали колоссальных размеров. Размах их крыльев составлял 30 футов. Вооруженные мощными челюстями и острым жалом, они могли легко уничтожить нас, но, к счастью, ни разу не напали. Их жертвами были небольшие рептилии марсианских болот, И мы нередко были свидетелями схваток, где насекомые всегда одерживали победу. Через неделю после того, как мы оставили гули и плыли по одному из бесчисленных озер, впереди над горизонтом мы увидели большой военный корабль, который медленно летел в нашем направлении. Сердце мое чуть не выпрыгнуло из груди от радости. — Джон Картер! — закричал я. — Он прилетел, наконец! — Джонай, мы спасены! — И раз тоже с ним, — сказала она, — мы вернемся в Морбус и возвратим жизнь телу Вордая. Да, он снова будет жить и любить. Перспектива получить снова свое тело Вознесла меня до небес. — Но вдруг это не Джон Картер? — спросила она. — Это наверняка он, Джонай. Какой другой цивилизованный человек полетит в эту глушь? Мы прекратили грести и смотрели на приближающиеся корабль. Он летел очень низко, не выше ста футов над землей, и очень медленно. Когда он подлетел ближе, я встал в лодке и принялся махать, чтобы привлечь внимание, хотя был уверен, что они и так должны заметить нас. На корабле не было никаких эмблем, по которым можно было бы определить, флоту какой страны принадлежит корабль. Это было обычным делом на Барсуме, особенно когда... Одинокий корабль летит над враждебной территорией. Очертания корабля были мне незнакомы, но я видел, что корабль старой конструкции. Такие сейчас в Гелиуме используются только на границах. Я не мог понять, почему Владыка выбрал этот корабль, а не взял более новый и скоростной. Но это дело самого военачальника. и не мне обсуждать его действия. Корабль приблизился и опустился еще ниже. Я понял, что нас заметили. Корабль завис над нами. С корабля спустили корзину. Я посадил туда Джанай, затем вторую для меня, и мы стали подниматься наверх. Как только я очутился на корабле, я увидел матросов, окруживших нас, и понял, что это корабль не из Гелиума. Везде были эмблемы другой страны. жена повернулась ко мне, она была испугана. — Здесь нет, ни Джона Картера не рассталась, — прошептала она. — Это корабль не из Гелиума. Это один из кораблей Джалхада, принца Амхора. Если он узнает меня, то мне лучше вернуться в Морбус. — Только не выдай себя, — сказал я. — Ты из Гелиума, запомни! — она кивнула. Офицеры и матросы, окружившие нас, более интересовались мной, чем джанай. Они оживленно комментировали мою внешность. Затем нас провели на верхнюю палубу, и мы оказались перед командиром. Он взглянул на меня с плохо скрытым отвращением. — Кто вы? — спросил он. — И куда направляетесь? — Я Хармат из Морбуса, а девушка из Гелиума. Она друг Джона Картера, владыки Барсума. Он долго смотрел на Джанай, затем ехидная улыбка скользнула по его губам. — Когда ты успела сменить свою национальность, джонай Зачем тебе скрывать свое имя? Я знаю тебя! Я узнал бы тебя среди миллионов девушек! Твой портрет висит у меня в каюте, как и в каюте каждого командира корабля Амхора. Великая награда ждет того, кто приведет тебя к принцу Джалхаду. Она находится под защитой владыки Барсума, — сказал я. Какой бы выкуп ни предложил принцам хора Джон Картер даст — Вдвое больше, если девушку доставят в Гелиум. — Что это за урод? — спросил командир Уджанай, кивнув в мою сторону. — Ты его пленница? — Нет, он мой друг. Он много раз рисковал жизнью, спасая меня. Он хотел доставить меня в Гелиум, когда вы забрали нас. Пожалуйста, не везите меня обратно в Амхор. «Я уверена, что Тордурбар прав, Джон Картер хорошо заплатит, если корабль доставит нас в Гелиум, и потом меня замучает до смерти Джалхат, когда я вернусь в хор спросил командир. не -е -е -е -е -е, ты полетишь в хор И, возможно, мне принц кое-что добавит за это чучело. Это будет хороший экспонат для его коллекции. Такое страшилище будет неплохо развлекать гражданам хора. Если ты будешь послушная, Джанай, Джалхат хорошо примет тебя. Не будь такой дурой, Кур. какой была раньше, пойми, совсем неплохо стать принцессой Амхора. Лучше бы я стала джедарой в Морбусе. Нет, принц не получит меня, я скорее умру. Командир пожал плечами. Это твое дело. У тебя будет время подумать, пока мы летим в Амхор. «Советую тебе взвесить все и поступить разумно!» Затем он дал указание, куда нас поместить, и приказал хорошенько охранять. Когда нас повели в предназначенные нам каюты, я увидел, как один человек бросился к борту и выпрыгнул. Он проделал это так быстро, что никто не успел ему помешать. Однако командир, который видел все это, был абсолютно спокоен и даже не попытался спасти беднягу. Я спросил офицера, сопровождавшего нас, что это был за человек и почему он бросился за борт. Это пленник, и, по-видимому, он предпочел смерти рабство в амхоре, ответил тот. Мы были ещё Низко над озером, и один из воинов крикнул, что человек жив и плывет к брошенной нами лодке. «Долго он не проживет в Туннелианской топе», — прокомментировал офицер, когда мы спускались вниз. Джанай предоставили лучшую каюту на корабле, они думали, что девушка станет принцессой Амхора. и заранее хотели заручиться ее расположением. Мне стало немного легче от этого, что я понял, по крайней мере, до возвращения в Амхор к Джанайи будут относиться со всеми почестями. Меня поместили в маленькую каюту, рассчитанную на двоих. Здесь уже был один человек. Когда я вошел, он сидел спиной ко мне и смотрел в иллюминатор. Офицер закрыл за мной дверь и удалился. Я остался один с моим новым соседом. Услышав скрип двери, человек повернулся и посмотрел на меня. И мы оба вскрикнули от удивления. Это был Тунган. Он был несколько испуган, когда узнал меня. Видимо, совесть мучила его. — Так это ты? — сказал я. Да, и я думаю, что ты хочешь убить меня. Но не суди слишком строго. Мы с Ганн-Хаддем долго колебались, но мы знали, что погибнем, если вернемся в Морбус, а если уплывем, у нас будет шанс выжить. Я не осуждаю тебя. Может, в подобных обстоятельствах я сделал бы то же самое. Во всяком случае, то, что произошло, даже к лучшему. По крайней мере, я смог добраться до Морбуса за несколько часов и освободить Джанай. Но как случилось, что ты оказался здесь? Нас с Ганхадом захватили неделю назад. И, может, это хорошо, так как за нами гналась орда дикарей, если бы не корабль, нас бы схватили и убили. я был рад пленению но ганхад был вне себя он не желал попадать в рабство он очень хотел вернуться в фандал а где сейчас ганхад он только что прыгнул за борт я видел как он добрался до лодки брошенной вами и теперь уже плывет по направлению к фандалу надеюсь что ему удастся добраться туда — сказал я. — Он не доберется, — проговорил Тунган. — Я не верю, что хоть один человек может выжить в этих жутких бескрайних болотах. — Но вы же проделали длинный путь, — напомнил я ему. — Да, но кто знает, что ждет впереди. — И ты не против оказаться в Амхоре? «А почему я должен быть против? Они думают, что я гантунгор убийца из Амхора, и относятся ко мне с большим почтением?» «Потрясающе!» — воскликнул я. «Я забыл, что у тебя тело гантун -Гора. Ты думаешь, что сможешь жить, постоянно обманывая их?» «Думаю, что да. Мой мозг работает неплохо. Я рассказал им, что получил травму головы, и многого из того, что было раньше, не помню. Поэтому они не сомневаются, что я Гантун -Гор. Им ничего другого не остается, — сказал я. Ведь они даже представить не могут, что можно пересадить мозг другого человека в череп Гантун -Гора. Они никогда этого не узнают, если ты им не скажешь. Чему ты смеешься? Ситуация смешная. Никто из нас двоих не является самим собой. У меня твое тело, а у тебя тело красного человека. Но кто ты? Чей мозг в твоем теле? Спросил он. Я часто задумывался над этим. Продолжай думать. Возможно, тебе это и удастся. Он испытывающе смотрел на меня долгое время. Внезапно лицо его просветлело. — Я знаю! — воскликнул он. — Какой я идиот, что не догадался раньше! — Ты ничего не знаешь! — прикрикнул я на него. — И будь я на твоем месте, я забыл бы это навсегда! Он кивнул. хорошо дур дур -бар. все будет так, как ты хочешь». Чтобы сменить тему разговора, я заметил. Интересно, почему амхорский корабль летает в этой глуши? У Джалхада, принца амхора, есть хобби. Он коллекционирует диких животных. Говорят, что их у него уже довольно много. И этот корабль летает в поисках новых экземпляров. Значит, они искали не Джанай? Нет. Так это была Джанай? Я мельком видел фигуры двух человек, которых поднимали на борт. Да, Джанай на борту. И теперь я должен спасти ее, прежде чем корабль достигнет хора — Может, это удастся тебе, — сказал он. — Они часто приземляются, чтобы охотиться на зверей, а дисциплина на борту очень низкая. Мне кажется, что нас совсем не охраняют. Вот почему Ганхаду удалось бежать. Но, увы, корабль летел теперь в Амхор без остановок, и возможности для бегства не представлялось. Видимо, командир корабля жаждал получить обещанную за Джанай награду. Амхор находился от места нашего пленения на расстоянии 760 земных миль к северу, а это расстояние корабль преодолел за семь с половиной часов. Все это время я ни разу не видел Джанай. Она не покидала своей каюты. Мы прибыли в Амхор ночью и зависли над городом до утра, окруженное патрульными судами. Все уже знали, какой ценный груз у нас на борту. жал хат спал, когда мы прилетели, и никто не осмелился потревожить его сон. Могу сказать, что, судя по тому немногому, что я слышал о принце, Он пользовался зловещей репутацией, и все поголовно боялись его. Примерно в два зода к нашему борту пришвартовался королевский корабль и забрал Джанай. Я ничего не мог поделать, так как был заперт в каюте. Как только мы прилетели в город меня, разлучили с Гантун-гором и бросили в другую каюту. Я был в полном отчаянии, потому что чувствовал, что навсегда расстался со своим телом. И никогда больше не увижу Джанай. Мне все стало безразлично, я только молил о смерти.